«Ничего не поделаешь», — отрезал Ринсвиндт. «Вселенная жестокая штука». Он порылся в сваленному стен Скарби и выбрал себе тяжелую, изогнутую саблю, которая, очевидно, некогда была радостью и гордостью какого-то пирата. С виду сабля это относилась к разряду того холодного оружия, которое наносит ущерб, полагаясь не столько на остроту клинка, сколько на свой вес. Ринсвинт неуклюже взмахнул саблей. Неужели он оставил бы такую штуку валяться, где ни попадя, если бы она могла причинить ему вред? Вслух поинтересовался два цветок. Ринсвинт, не обращая на него внимания, занял позицию рядом с дверью. Минут десять спустя она отворилась, и он без малейших колебаний рубанул саблей по дверному проему на той высоте, где, согласно его расчетам, должна была находиться голова тролля. Клинок безобидно просвистел сквозь абсолютное ничто, и впился в косяк. Ринсвинд пролетел по инерции вперед и шлепнулся на пол. Над ним раздался глубокий вздох. Волшебник поднял глаза и увидел печально покачивающуюся голову Тефиса. — Сабля, меня не убьешь, — сказал тролль. — И тем не менее я задет. Глубоко задет. Он протянул руку и, вырвав клинок из дерева, без видимых усилий согнул его в кольцо, после чего швырнул далеко за скалы. Искореженная сабля ударилась о камень, отскочила и, описав серебристую дугу, скрылась в поднимающемся над краепадом тумане. «Очень-очень глубоко задет», — заключил Тефис. Подняв с пола у двери какой-то мешок, тролль бросил его два цветку. Это оленья-туша, приготовленная так, как любите вы, люди, несколько омаров и морской лосось. Окружна сеть, небрежно заметил он, обеспечивает нас сполна. Он пристально посмотрел на туриста, а потом перевел взгляд обратно на Ринсвинда. Чего вы пялитесь? Да, просто, сказал два цветок, по сравнению с прошлой ночью вступил Ринсвинд. «Ты такой маленький!» — закончил турист. «Понятно», — осторожно проговорил тролль. «Мы, похоже, перешли на личности». Он выпрямился во весь рост, который на данный момент составлял около четырех футов. «К вашему сведению, хоть я и сделан из воды, это отнюдь не значит, что я сделан из дерева». «Прости», — извинился два цветок, торопливо выбираясь из шкур. — Вы, к примеру, сделаны из грязи, — продолжал тролль. — Однако я не прохаживаюсь по поводу того, чего вы изменить не в силах. — То, какими нас вылепил Создатель, уже не исправишь. — Но если уж вам обязательно нужно знать, Луна у вас тут гораздо более сильная, чем те, что вращаются вокруг моего мира. «Луна — Луна? — переспросил два цветок. — Ничего не по... — Все вам нужно разжевать да в рот положить, — бурюзгливо перебил тролль. — Я страдаю от хронических приливов. В темной глубине комнаты звякнул колокольчик. Тефис подошел по скрипучему полу к сложному устройству, состоящему из рычагов, бечевок и колокольчиков. Колокольчик зазвенел снова, а потом принялся отбивать странный дерганный ритм. Это продолжалось несколько минут. — Тролль стоял, чуть ли не прижимаясь к нему ухом. Когда трезвон прекратился, Тефис медленно повернулся к пленникам и посмотрел на них, озабоченно сдвинув брови. — Вы, оказывается, куда более важные птицы, чем я думал, — заметил он. — Спасательного флота вы ждать не будете. — Вас заберут отсюда флайером, так говорят в Круле, — пожал плечами он. — А ведь я еще и сообщения о вас не отправил. Видимо, кто-то там пил вино из орехов вул. Он снял со столба рядом с колокольчиком большой деревянный молоток и с его помощью отстучал короткую мелодию. — Это будет передаваться от одного дозорного к другому, пока не дойдет до самого Крула, — сказал он. — Здорово, Да.